Максим останавливается у окна и принимается обследовать место, на котором стоял черный человек. На земле находит отпечаток обуви. Сравнивает величину отпечатка со своей ногой. Отпечаток больше. Затем направляется к Сеновалу, где в окружении постояльцев постоялого двора лежит раненый Игонькин. — Да, жара, — произносит Крутиус. «Видать, Максим близко к нему подошел», — говорит Чуприна, «если он полить из пистолета начал». «Офицера треба в хату перенести», — предлагает Скорик. Исаак поворачивается к Ивану. «Чего стоишь? Неси офицера в мою комнату. Милка, помоги ему». Максим обращает внимание на обувь всех, кто находится во дворе. Все мужчины, кроме деда Серка, обуты в сапоги. Иван поднимает Игонькина и вместе с Милкой заносит офицера в дом. Следом за ними идут Крутиус, Чуприна, Скорик, Амелька и Исаак. Во дворе остаются Максим и дед Серко. «Поймал?» — спрашивает дед. «Нет», — отвечает Максим. «Он же мог нас убить». «Мог». «Скажи, Максим, а меня ты чего не подозреваешь?» — задает вопрос Серко. Я ведь тоже здесь был, когда письмо пропало. — С чего это ты взял, дед? — подозревал, как и всех, — сообщает Максим. — До этого времени. — А сейчас что изменилось? — Ты размерами не вышел, — говорит Максим. — Посмотри, какой сапог у того, кто в нас стрелял. — Где? — вертит головой по сторонам дед Серко. Максим показывает ему под ноги. Рядом с ногой деда на земле виден такой же отпечаток сапога, как и под окном. «Выходит, он только что был здесь?» – удивленно произносит дед. «Кто ж это?» – «Будем искать», – подмигивает ему Максим.